Что ты хочешь сказать? пробормотал он, запинаясь. Я хочу сказать, что не могу выйти за тебя замуж, с отчаянием в голосе повторила Аня. Я думала, что смогу, но не могу. Почему? спросил Рой уже несколько спокойнее. Потому что я не настолько люблю тебя. Рой густо покраснел. Значит, ты просто забавлялась эти 2 года, медленно произнёс он. Нет, нет, задыхаясь, вымолвила бедная Аня. О, как могла она объяснить? Она не могла объяснить. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я думала, что люблю. Я вправду так думала, но теперь знаю, что не люблю. Ты разбила мою жизнь, с горечью сказал Рой. «Прости меня», — просила с горящими щеками и подступающими к глазам слезами Аня, чувствуя себя совершенно несчастной. Рой отвернулся и несколько минут стоял неподвижно, глядя на море, потом обернулся к Ане. Он снова был очень бледен. «Ты не можешь дать мне никакой надежды?» — спросил он. Аня без слов говорила, Отрицательно покачала головой. Тогда прощай, сказал Рой. Я не могу этого понять. Я не могу поверить, что ты не та женщина, которую я видел в тебе. Но упрекать тут бесполезно. Ты единственная женщина, которую я мог полюбить. Благодарю тебя по меньшей мере за дружбу. Прощай, Аня. Прощай. пробормотала Аня. Когда Рою ушёл, она долго сидела в беседке, глядя на белый туман, незаметно, но неумолимо надвигавшийся на берег из бухты. Это был для неё час унижения, презрения к самой себе и стыда. Волны этих чувств одна за другой накатывали на неё. И всё же Под всем этим было и странное чувство вновь обретённой свободы. В сумерки она тихонько проскользнула в домик Патти и незаметно пробралась в свою комнату. Но там у окна сидел Эфил. "Подожди", сказала Аня, вспыхнув предчувствием предстоящей сцены. Подожди, пока не услышишь то, что я должна сказать, Фил. Рой предложил мне стать его женой, и я отказалась. Ты? Ты отказала ему? ошамлённо переспросила Фил. Да. Анна ширли. Вы в своём уме? Думаешь, что да? устало ответила Аня. Ах, Фил, не брони меня. Ты ничего не понимаешь. Разумеется, не понимаю. 2 года ты всячески поощряла ухаживания Роя Гарднера, а теперь говоришь мне, что отказала ему. Значит, ты просто флиртовала с ним самым возмутительным образом. От тебя, Аня, я такого не ожидала. Я не флиртовала с ним. Я действительно думала до последней минуты, что люблю его, а потом Я просто поняла, что никогда не смогу выйти за него замуж. Вероятно, безжалостно сказала Фил, ты собиралась выйти за него из-за денег, а потом твоё лучшее я восстало и помешало тебе сделать это. Нет. Я никогда не думала о его деньгах. Ах, я не могу объяснить это тебе. так же, как не смогла объяснить ему. «Я убеждена, что ты бесчестно обошлась с Роем», — с раздражением заявила Фил. «Он красив, умен, богат, добр. Что тебе еще нужно?» «Мне нужен человек, который гармонично войдет в мою жизнь. Рой не такой. Сначала он поразил меня своей внешностью и умением делать романтические комплименты, А потом я решила, что должна быть влюблена в него, так как он мой темноглазый идеал. "Уж на что я нерешительная, никогда не знаю твёрдо, чего хочу, но ты ещё хуже меня", сказала Фил. "Я знаю, чего хочу", возразила Аня. "Беда в том, что мои желания меняются, и тогда мне приходится постигать их заново". Ну что ж, я думаю, бесполезно тебе что-то говорить. В этом нет нужды, Фил. Я повержена в прах, испорчено всё, что было прежде. Я никогда не смогу подумать о редманских днях без того, чтобы не вспомнить о унижении, пережитом в этот вечер. Рой презирает меня, и ты презираешь, и сама я себя презираю. Бедняжечка моя, сказала Филь, смягчаясь. Иди ко мне, дай мне тебя утешить. Я не имею никакого права бронить тебя. Я тоже вышла бы замуж за Алика или за Лондо, если бы не встретила Джо. Ах, Аня, в реальной жизни всё так запутанно. Она вовсе не такая понятная. «Я надеюсь, что больше никто не сделает мне предложение до конца моих дней», — всхлипнула бедная Аня, искренне веря, что желает этого. Глава тридцать девятая. Снова свадьбы. Первые несколько дней после возвращения в зеленые мезонины Аня остро ощущала, что жизнь обрела характер движения по нисходящей линии. Ей не хватало веселой, дружеской атмосферы домика Пати. Всю минувшую зиму она не расставалась с блестящими мечтами, а теперь они лежали вокруг нее в во опрахе. Во владевшем ею настроении... глубокого отвращения к себе самой, невозможно было сразу же снова начать мечтать. И она обнаружила, что есть ли одиночество с мечтами великолепно, то в одиночестве без мечты мало очарования. Она ни разу не видела роя с момента их мучительного для обоих прощания в беседке парка. Но Дороти навестила ее перед тем, как выпускницы покинули Кингспорт. «Мне ужасно жаль, что ты не выходишь замуж за Роя», — сказала она. «Я так хотела, чтобы ты стала моей сестрой». «Но ты совершенно права. Ты умерла бы с ним от скуки. Я люблю его, он милый, славный малый, но право же, он ни капельки не интересен». На вид кажется, что он должен быть интересным человеком, но это не так. Но наша дружба, Дороти, от этого не пострадает, правда? печально спросила Аня. Конечно, нет. Ты слишком хороша, чтобы я согласилась тебя потерять. Если ты не можешь быть моей сестрой, я всё же хочу сохранить тебя как подругу. И не огорчайся из-за роя. Сейчас он, конечно, чувствует себя ужасно. Мне каждый день приходится выслушивать его душевные излияния, но это у него пройдёт. Всегда проходит. О, всегда, произнесла Аня чуть изменившимся голосом. Значит, проходило и прежде? Ну да, откровенно сказала Дороти. Уже два раза. И оба раза он точно так же разливался передо мной в сетованиях. Но те другие не то чтобы отказали ему, они просто объявили о своей помолвке с кем-то другим. Конечно, когда он встретил тебя, то клялся мне, что еще ни разу не любил по-настоящему, и что в предыдущих случаях это было всего лишь мальчишеское увлечение. Но я думаю, ты можешь не волноваться. И Аня решила не волноваться. Она испытывала и облегчение, и негодование. Рой говорил ей, что она единственная, кого он любил в своей жизни. Без сомнения, он сам верил в это. Но было большим утешением знать, что она, по всей видимости, не разбила его жизнь. Были другие богини, а Рою, если верить Дороти, непременно нужно кому-нибудь поклоняться тем не менее покров ещё нескольких иллюзий был сорван с жизни и аня начала без отрадно думать о том что без них эта жизнь кажется уж слишком неприкрашенной в тот вечер когда аня вернулась домой она спустилась вниз из своего мезонина с печальным лицом Что случилось со старой снежной королевой? Марила